«Происхождение ненасильственного общения». Эпиграф «Я против насилия. Когда кажется, что зло приносит пользу, то эта польза ненадолго, а зло остается навечно». М.К. Ганди «Я пустился на поиски новых форм общения, одолеваемый несколькими вопросами, которые терзали меня с самого детства. Моя семья переехала в Детройт, штат Мичиган, как раз во время расовых беспорядков 1943 года. Тогда за четыре дня в нашем районе было убито 30 человек. Эти четыре дня мы должны были оставаться дома. Мы не могли выйти на улицу. Я был маленьким мальчиком, и эта ситуация сыграла мощную обучающую роль в моей жизни. И хотя это было довольно болезненно, я уяснил, что в мире, где мы живем, Люди могут причинять боль другим людям, даже из-за цвета их кожи. Потом я пошел в школу и обнаружил, что моя фамилия может послужить для людей стимулом применить насилие по отношению ко мне. Поэтому пока я рос, один вопрос никогда не выходил у меня из головы. Что заставляет людей причинять другим людям вред из-за их имени, религии, происхождения или цвета кожи? К счастью, я имел возможность увидеть людей с другой стороны. Например, моя бабушка была полностью парализована, и моя мать ухаживала за ней. Мой дядя приходил к нам каждый вечер, чтобы помочь матери ухаживать за бабушкой. Все то время, пока он мыл и кормил ее, с его лица не сходила улыбка. В детстве я постоянно задавался вопросом, почему такие люди, как мой дядя, рады способствовать благополучию других людей, в то время как другие люди причиняют друг другу вред. И к тому времени, когда нужно было решить, какой работой я хочу заниматься, я понял, что мне необходимо найти ответы на эти важные вопросы. Сначала я выбрал клиническую психологию. У меня появилась докторская степень, но ответов на поставленные вопросы я так и не получил. Меня всегда интересовало, что заставляет людей отказываться от насилия. После аспирантуры я занялся самообразованием чтобы выяснить, почему таким людям, как мой дядя, нравится делать добро, а другим людям нравится причинять страдания. К тому, чем сейчас я собираюсь поделиться с вами, я пришел несколькими путями. Основным было изучение людей, которые меня по-настоящему восхищали, для того, чтобы понять, чем они отличаются от других. Почему им нравится творить добро даже в конфликтных ситуациях, когда их окружают люди, ведущие себя крайне деструктивно? Я говорил с этими людьми, наблюдал за ними и, таким образом, перенимал у них то, чему они научились. Я исследовал, что помогло им не утратить способность, заложенную в нас при рождении, жить на благо друг друга. Я изучал и сравнивал различные религии, чтобы найти ответы в основных религиозных практиках. Порой мне казалось, что все религии в некоторой степени сходятся во мнении о том, как надо жить. Мне очень помогли некоторые научные работы, например, исследования исцеляющих отношений, проведенное Карлом Роджерсом. Основываясь на этих источниках, а также на своем понимании гармоничного взаимодействия между людьми, я составил методику. Если у меня получится объяснить вам цель этой методики, то и ее механизм покажется вам более живым. Дело в том, что ненасильственное общение на самом деле представляет собой объединение духовности с конкретными инструментами для проявления этой духовности в повседневной жизни, в отношениях, а также в политической деятельности. Поэтому я бы хотел начать с духовных основ, которых я старался придерживаться в своих поисках конкретных методов, и речь о которых пойдет далее. Цель ННО Эпиграф Преподайте каждому истину трех понятий – щедрое сердце, доброе слово и жизнь в служении и сострадании. Это и есть ключи к перерождению человечества. Будда. Духовная составляющая ННО не столько помогает нам, людям, общаться с Богом, сколько делает нас более чуткими к той божественной энергии, из которой мы созданы и которая естественным образом поддерживает нашу жизнь. Это живой процесс, позволяющий нам оставаться на связи с жизнью, как с нашей собственной, так и с жизнью в других людях. Милтон Рокич, психолог-исследователь из Мичиганского университета, изучал 8 наиболее распространенных религий, чтобы увидеть, свойственно ли серьезно практикующим их людям большая способность к состраданию. И он обнаружил, что представители всех восьми религий сострадательны примерно в равной степени. Но затем Рокич сравнил их с людьми нерелигиозными, и оказалось, что те гораздо более сострадательны. Однако он попросил читателей не торопиться делать выводы, поскольку последователи каждой религии делятся на две неравные группы. И меньшинство, кажется, у Рокича это было 12%, гораздо более склонны к состраданию, чем нерелигиозные люди. Приведу пример. Когда я работал в одной деревне в Палестине, однажды после занятий ко мне подошел молодой человек и сказал, «Маршал, мне очень понравилось то, чему вы обучаете, но я не узнал ничего нового, и это вовсе не критика. Просто обо всем этом уже сказано в учении ислама». Он увидел улыбку на моем лице и спросил, «Почему вы улыбаетесь?» Я ответил, Вчера я был в Иерусалиме, и там ортодоксальный раввин сказал мне, что все это уже сказано в иудаизме. А руководитель нашей программы в Шри-Ланке, священник и иезуит, полагает, что все это – основы христианства. Таким образом, духовная составляющая каждой из религий очень близка к духовности ненасильственного общения. ННО – это сочетание мышления и языка, а также способ использования мягкой силы для достижения определенных целей. Эти цели направлены на налаживание связей как с другими людьми, так и с самим собой, что в конечном счете может послужить источником сострадания. Таким образом, это уже своего рода духовная практика. Все действия предпринимаются с единственной целью – способствовать благополучию других людей и своему собственному. Основная цель ненасильственного общения – устанавливать связи между людьми таким образом, чтобы появлялась возможность проявлять сострадание. Сострадание означает, что мы даем добровольно и от сердца. Мы служим на благо другим и самим себе не из чувства долга или из-за каких-либо обязательств, не из страха перед наказанием или надежды на награду, Не из чувства вины или стыда, а по зову того, что я считаю нашей истинной природой. Мы созданы для того, чтобы дарить друг другу радость. Ненасильственное общение помогает нам общаться друг с другом, позволяя проявлять нашу природу, когда мы дарим другим и принимаем дары. Уверен, что некоторые, услышав мою теорию о том, что доставлять удовольствие заложено в нас природой, посчитают меня наивным. Они наверняка подумают, будто я не осознаю, как много в мире насилия. Как я могу думать, что сострадание заложено в нас с рождения, глядя на то, что происходит в мире? Но поверьте, я вижу, что происходит, ведь я работаю в Руанде, Израиле, Палестине и Шри-Ланке. Несмотря на то, что я хорошо осведомлен обо всех проявлениях насилия, я не думаю, что именно в нем наша природа. Работая с людьми, я прошу их вспомнить, что за последние 24 часа они сделали для того, чтобы поспособствовать улучшению жизни других. Дав им пару минут на размышление, я спрашиваю, что вы чувствуете, когда понимаете, как тот или иной поступок сделал чью-то жизнь лучше? И у каждого на лице появляется улыбка. Этот пример универсален. Большинство людей получают удовольствие, помогая другим. Приятно осознавать, что у тебя есть сила, которую можно направить на то, чтобы сделать жизнь лучше. Я часто задаю вопрос, может ли кто-нибудь придумать нечто более приятное в жизни, чем служить на благо жизни? Я задавал этот вопрос людям по всему миру, и мне кажется, что все со мной согласны. Нет ничего лучше, ничего приятнее, чем прилагать усилия во имя жизни, способствуя благополучию других людей. Но если это на самом деле так, то откуда берется насилие? Я считаю, что это приобретенный порог. Насилие не заложено в нас от рождения. Я согласен с теологом Уолтером Винком, который уверен, что с самого начала цивилизации, по крайней мере в последние 8 тысяч лет, нас воспитывали таким образом, чтобы насилие стало для нас чем-то приемлемым, и такое воспитание отключало нас от нашей природной сострадательности. А почему нас так воспитывали? Это довольно долгая история. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, скажу только, что это началось еще с мифов о человеческой природе, согласно которым люди злы и эгоистичны, а к хорошей жизни можно прийти героическими усилиями, сокрушая силы зла. Мы очень давно живем, опираясь на эту деструктивную мифологию, которой к тому же присущ язык, дегуманизирующий людей и превращающий их в объекты. Мы научились мыслить друг о друге с точки зрения морали. В нашем сознании появились такие понятия, как правильно, неправильно, хорошее – плохое, эгоистичное – бескорыстное, террористы – борцы за свободу. С этими суждениями связана концепция справедливости. Она основана на том, что мы заслужили. Если мы совершаем плохие поступки, то заслуживаем наказание. Если мы делаем нечто хорошее, то заслуживаем награды. К сожалению, мы были слишком долго подвержены этому ошибочному суждению. Думаю, что это и есть источник насилия на нашей планете. Ненасильственное же общение задействует такое мышление и такой язык, которые, как мне кажется, сближают нас с нашей природой. Мы находим контакт друг с другом, и благодаря этому наша жизнь становится намного радостнее, что в свою очередь способствует благополучию нашему собственному и людей вокруг нас. Я объясняю, как применять эти механизмы по отношению к самому себе, как использовать их в отношениях с другими и в урегулировании различного рода конфликтных ситуаций, и на протяжении всей аудиокниги я сопровождаю свои объяснения упражнениями, чтобы по мере продвижения вы могли применить на практике все изученные механизмы. Например, начнем с того, что вы вспомните какую-то жизненную ситуацию, когда чье-то поведение не способствовало вашему благополучию. Это могло стать причиной как незначительного раздражения, так и серьезного беспокойства по поводу поведения этого человека. Выберите реальную ситуацию, и я покажу, как ненасильственное общение поможет наладить необходимую связь, благодаря которой ситуация разрешится удовлетворением потребностей каждого ее участника – При этом все будут действовать исключительно с целью улучшения жизни. И других, и своей собственной. Сейчас, если вы вспомнили конкретную ситуацию и человека, мы посмотрим, чем может нам помочь ненасильственное общение. Где бы я ни проводил свои семинары, кажется, что в любой точке мира всегда найдутся родители двух-трехлетнего ребенка, с которым, по их мнению, я просто обязан поработать. И знаете, что сводит родителей с ума? То, что ребенок говорит ужасные вещи. Например, слово «нет», когда они просят его сделать что-либо. «Собери свои игрушки, пожалуйста». «Нет». Некоторые рассказывают мне о том, как их партнеры говорят просто ужасные вещи. Например, «Мне больно, когда ты так поступаешь». Но я работаю и с другими людьми, у которых есть гораздо более серьезные проблемы. И они тоже хотят узнать, как в их случае можно применить ненасильственное общение. В таких местах, как, например, Руанда, люди интересуются, как поступить по отношению к соседу, если он убил одного из членов моей семьи. Упражнение. Если вы хотите узнать, как ненасильственное общение работает на практике, я предлагаю вам выполнить упражнение из этой аудиокниги. Каждое последующее упражнение основано на предыдущем. Для начала вспомните о взаимодействии с человеком, когда все пошло не так, как вам хотелось бы взаимодействии в котором вы хотели бы научиться говорить мирно. Запишите или запомните обстоятельства этого взаимодействия. Большие и маленькие, а также действия этого человека. Это может быть что-то, что он сделал или наоборот не сделал, сказал или не сказал. Теперь, когда вы определили то, что конкретно вам не нравится в действиях этого человека, возвращайтесь к этому, когда будете слушать дальше о том, как применять ННО в общении с ним.